Глава седьмая. Шапочка, шарфик и носочки. Три товара по цене одного. Притворишься надолго пожарным – станешь пожарным. Притворишься сюсюкающей барышней – станешь сюсюкающей барышней. Тут все понятно. Притворство – Первый шаг к вырастанию, а дальше начинает действовать профессиональная деформация. Мне другое интересно – момент выбора. Что заставляет одного притворяться клоуном, другого – полицейским, третьего – пианистом? Первотолчок меня волнует. Как мысли попадают в сознание? Откуда? Ведь мысли этих многие сотни, все они разнородны. Почему одни прорастают, а другие нет? Из дневника не вернувшегося шныра. Когда Арно постучал, Гай мельком посмотрел на часы. Секундная стрелка как раз соскакивала с двенадцати, спеша всунуть свой любопытный журавлиный нос в следующие сутки. «Арно!» «Вы часом не золушка? Чего от вас ждать в следующую минуту? Что вы потеряете туфельку?» – спросил Гай. Арно улыбнулся ровно настолько, насколько сам Гай оценивал свою шутку. «Если улыбнуться больше, это будет подобострастие, если меньше – неуважение». Секретарь жестом фокусника разложил на столе снимки. Снимали издали и чуть сверху сильным объективом. Качество было хорошее. «Что я вижу?» «Замечательные фотографии маршрутки номер Н», – похвалил Гай. «Все в лучших традициях детского вандализма. Итак, новички уже в шныре. Давно?» сегодняшнего дня». «Есть их фотографии?» «Да, сделали на планерной». Поверх первого ряда снимков лег другой. Гай некоторое время разглядывал садящихся в маршрутку людей, затем рывком встал, собрал снимки и приказал Арно. «Машину и двух арбалетчиков. Едем к Дионисию». «Может, лучше его к нам?» — нерешительно предложил Арно. «Нет». «Нам все равно нужно в Москву». Два часа спустя тонированный автомобиль Гая стоял у подъезда дома на Садовом. На крыше бесшумно всплескивал синий проблесковый маячок, отражающийся на стенах дома и на мокром асфальте. Возле машины суетился Дионисий Тигранович. Свежий, розовый, точно его подняли не среди ночи. «Младочка, Владочка, что вы топчетесь, вороны? Гость-то какой к нам, чаечек. «Перешку с котлеткой?» — вскрикивал он, всплескивая руками. «Не надо!» — поморщился Гай. «Как не надо? С дороги же, с дороги!» — хлопотал старичок. Потеряв терпение, Гай за рукав втащил Белда в машину. Автомобиль выпустил белое облако и тронулся. Молодые Влада, радостные... с нестертыми улыбками остались в облаке газов. «Куда это он его увез?» — спросила Млада хмурым голосом, мало вязавшимся с восторженным выражением ее лица. Ее рука продолжала приветливо махать вслед машине Гая. «Не знаю, но могу поспорить, что утром наш вернется и будет злее собаки. Так что пошли пока отсыпаться». Не менее хмуро отозвалась Влада. Это было вполне в стиле Дионисия Тиграновича. На встрече с любимым шефом он расходовал столько доброжелательности, что потом целый день ходил больной, сердитый, придирался к бедным воронам и колол их ржавой булавкой. Тонированный автомобиль мчался по никогда не спящему городу. Кипели площади у вокзалов, дама с собачкой на поводке кругами ходила вокруг единственного в своем районе дерева и думала, должно быть, о Гурове. Порой Арно казалось, что со временем, когда город еще больше населится, жители разделятся на ночных и дневных, как сейчас происходит в некоторых квартирах. Одни люди ждут, пока другие пойдут спать. чтобы спокойно посидеть на кухне или перед освободившимся компьютером. «Куда мы?» — все так же лучезарно улыбаясь, спросил Белда. «Это вы должны сказать, куда?» — не менее лучезарно отозвался Гай. Дионисий Тигранович перестал покачивать ножкой и напрягся. «Да я-то откуда знаю?» Ох, Дениси, не темните, я специально дал вам время подумать. Подумать? Вы же подзеркалили Арно, когда он подвинулся, чтобы вас пропустить. Меня они решили а его подзеркалили. Причем интересным методом я видел, как вы коснулись его пульса. Это позволяет мгновенно считать все значимые мысли, скажем, за последнюю неделю. Арно побледнел. Его затошнило от смеси ненависти и страха. Что делать? Это ж сколько секретов он узнал. «Ах, дружочек, не надо волноваться. У меня такая память просто решето. Я и свое-то все забываю», – успокоил его Дионисий Тигранович и погладил Арно по руке, попутно опять коснувшись его пульса и считав еще неделю из его жизни. Орно в ужасе врезался в дверь машины, едва не вывалившись на шоссе. «Дионисий!» – нахмурился Гай. «Хватит измываться над Орно. Его секреты и мои секреты лучше посоветуйте, к кому из ваших ворожей нам обратиться. Я хочу узнать побольше о новых шнырах, тайнике Митяя и кое о чем и еще». В голосе Гая возникла... На миг что-то неуловимо тревожное, точно стеклянный стакан дал трещину. Чуткий Белда уловил эту тревогу. «А ваш опекун? У него же высокий уровень. Зачем вам помощь моих девочек?» вкрадчиво спросил старичок, изучая город за стеклом машины. «Мой опекун знает лишь то, что известно болоту. У многих же ваших ведьм... «Были когда-то золотые пчелы». Дионисий Тигранович закивал, щурясь от наслаждения. «Да-да-да, я вас понимаю, тут все очень, очень тонко». «Так к кому обращаемся? У вас было время обдумать», — поторопил Гай. Белда широко развел руками. Ему нравилось дразнить Арно, который, опасаясь, что Дионисий Тигранович опять его коснется, буквально вжимался телом в дверь. — Я тут подумал о Гамбете, — вкратчиво произнес старичок. Гай приподнял брови. Это не та гамбета, которая убила дюжину берсерков при предшественнике тиля «Они принесли ей не тот джем», — оправдывая ее, — объяснил Белда. «Видите ли, гамбета ненавидит черничный. Ну, поставьте себя на ее место. Вы, пожилая женщина, сидите все время дома, просите берсерков купить джем. Представляете, что будете пить чаечек». «Готовите блюдце, ложечку, и тут вам раз и приносит черничный!» «Но хлопать за это десять человек...» «Ну, так говорят. Может, их было меньше, может, больше. Тел все равно они нашли», — невинно хлопая глазками сказал Белда. «Хм, ну, не знаю». Гамбета, что, сильнее Круни?» Белда пошевелил в воздухе пальчиками. Как вам сказать, сильнее, слабее? Это детский спор вроде того, что в бою полезнее лук или меч. Все относительно. Ганбета легко считает по фотографии прошлое любого человека, в том числе и новичков. Арно оттянул от шеи ворот рубашки. — Она нас не того не убьет? — спросил он застенчивым шепотом. Белда очень удивился такому вопросу. Но вы же не собираетесь приносить ей черничный джем. Опять же, хорошо бы взять с собой тиля для охраны. Дионисий Тигранович замялся. Ну, не то чтобы для охраны, просто тиль... В общем, давайте его возьмем. Гамбета не любит берсерков, а Ингвар, он такой большой, такой искренний в своих душевных порывах. Его полезно иметь рядом, когда навещаешь капризную пожилую женщину. Гай, понимающе усмехнулся. «Так бы и сказали, Белда, что вам нужен смертник. Вы не исключаете, что Гамбета выжила из ума, но если так, то первым она убьет Тиля». «Берсерков она терпеть не может, не так ли?» Белда смущенно зашмыгал носиком. Полчаса спустя к ним присоединился Тиль. С ним было два джипа сопровождения под завязку набитых его мальчиками. Арбалетчики Гая тревожно завозились. Когда маленький босс встречается с большим боссом, не дело, чтобы у маленького босса было с собой больше охраны. Тиль обычно не нарушал этого негласного правила, но сейчас, разбуженный посреди ночи, видимо, занервничал и перестраховался. «А это еще зачем, Ингвар? Отправьте своих мальчиков по домам, а сами пересаживайтесь к нам», — велел Гай. «Лучше пусть останутся», — шепнул ему на ухо Белда. «Ладно, Ингвар, вам повезло». «Дионисий Тигранович за вас вступился. Пусть мальчики едут следом, но вы все равно садитесь к нам», – поменял планы Гай. Старичок приветливо хихикнул и, пропуская мимо себя Тиля, поджал ножки. Тиль, оказавшийся в автомобиле рядом с Орно, поначалу попытался его не заметить, но секретарь смотрел с вежливой улыбочкой и главе «Форда Берсерков», Ничего не оставалось, как пробурчать приветствие и протянуть ему руку. Руку он держал прямо, не пытаясь согнуть пальцы, словно вставлял в щель деревяшку. В ответ и Арно одарил его своей цепкой лапкой, прохладной, изящной, с нервно обкусанным ногтем мизинца. Руки соприкоснулись и брезгливо отдернулись. Как это символично, крепкое мужское рукопожатие. Как жаль, что я не могу разделить этих пещерных восторгов, восхитился Белда. Сам Дионисий Тигранович регулярно забывал, что он тоже мужчина. Мог временами сказать, а вот вы мужчины. вместе с тем и дамочкой он отнюдь не являлся, был какой-то особенный универсального пола. Мстительнее и злопамятнее любой ведьмы из своего форта. Ой, ой ой совсем забыл. Ингвар, у вас денежка есть?» Внезапно спохватился Белда. Тиль на миг застыл. Как человек патологически жадный, он не любил вопросов про деньги. «У форта проблемы с наличностью. Псиос выдается». Однако банки контролируются фортом Долбужина, и, — начал он, — Белда утешающе потрепал его по плечу, — я не о том, Ингвар, про ваши с Альбертом трения мне все известно, я имел в виду, с собой у вас денежку. есть совсем немного денежки, забегите, пожалуйста, в магазинчик, надо купить три банки джема, шерстяные носки и шарф. Водитель, как увидите ночной магазин, умоляю вас, будьте такой добренький. Водитель, зная, что иначе старичок сварит его живьем, согласился быть добреньким и послушно зарулил на ближайшую автозаправку. Тиль вышел и, сопровождаемый толпой охранников, всего Арно насчитал восемь человек, отправился в магазин при заправке. Охранники, держа руки под пиджаками, тесно окружали шефа. «Вы это видели? Сильная картина!» – ехидно сказал Арно. Пять минут спустя Тиль вернулся. Толпа мальчиков проводила его до машины Гая. Белда стал разглядывать покупки, и шарфы и шерстяные носки Тиль купил жуткие. Красные, с белой окантовкой и настолько искусственные, что, оказавшись у огня, они свернулись бы и закапали, как полиэтиленовый пакет». «А шапочки что, не было?» — прощебетал Дионисий Тигранович. «Какой еще шапочки?» «Санта-Клауса. Судя по выбору, вы воспользовались распродажей. Шапочка, шарф и носочки — три товара по цене одного». «Надо было послать Арно», — пригорюнился Белда. «Джем хотя бы купили?» «Три штуки», — покорно прогудел Тиль. «Что? Опять три?» «Покажите джем». «Ну, так я и знал. Читайте «Черничный».» Гай расхохотался. Белда забрал у Тили черничный джем, опустил стекло машины и выбросил его на асфальт. «Другие два, надеюсь, не черничные?» «Ладно, поехали». «Водитель, как у вас со зрительной памятью?» «Вы представляете себе вход в московский зоопарк со стороны Садового кольца? Там есть такой желтый трехэтажный дом с узкими частыми окнами и фальшивыми полуколоннами». Гай внезапно перестал смеяться. «Вы серьезно, дядя Си? Гамбета живет в этом доме? Вы не путаете?» «Нет». Гай словно неверя покачал головой. «Надо же». В четырех колоннах дома замурованы четыре эльба. Магическое поле там сильное, но жить там постоянно... Она живет там постоянно? И никогда его не покидает. М да. Вы заинтересовали меня, Дионисий. Я старался, скромно сказал старичок. Дом был желт. но из-за ночной подсветки казался серебристо-белым. Вначале из машины вышли арбалетчики Гая, затем Арно, Тиль, Белда и, наконец, сам Гай. Мальчики Тиля компактной группой уже толпились снаружи, пытаясь заглянуть в высоко расположенные окна первого этажа. «Нам не сюда, нам с другой стороны», – засветился Белда. Он обошел дом и остановился у полуподвальной двери, которые сбегали слизанные ступеньки. «Вот сюда», — сказал Белда, не трогаясь с места. «А вы почему не спускаетесь?» — внезапно напрягся Тиль. «Я человек маленький. Герои идут вперед», — ответил Белда. Тиль посверлил старичка умными глазками и обернулся к своим берсеркам. «Старая ведьма многое себе возомнила. Шаршики ей покупаем». «Ты и ты, живо вперед! И если окажется, что я даром потратился на носки, то...» Двое берсерков скатились вниз, толкая друг друга плечами. Хлипкая дверь рухнула от первого же удара. Открылся длинный темный коридор. Впереди была закрытая дверь комнаты, из-под которой пробивался свет. Обменявшись взглядами, берсерки пронеслись по коридору и одновременно врезались и в эту дверь». В чистой маленькой комнатке стояло инвалидное кресло на колесах. В кресле помещалась дряхлая старушка с волосами, похожими на ежиные колючки. В ушах золотые серьги, на запястьях браслеты, позванивающие при каждом движении. На коленях у старушки стояла коробка, а в коробке лежали разноцветные камешки, палочки, косточки, и растрепанные мотки разноцветной шерсти. Один из ворвавшихся в комнату берсерков осклабился и перебросил топор из правой руки в левую. «Здрасте вам!» – глуп сказал он. Старуха выудила из коробки какую-то косточку и стала обматывать ее нитками. «Здравствуй, милый! Пришел?» – спросила она ласково. «Пришел!» с ухмылкой подтвердил берсерк посмотри направо проскрипела старуха берсерк посмотрел направо теперь посмотри наверх берсерк послушно задрал голову к потолку теперь перестань дышать все ты умер грустно сообщила гамбета берсерк захрипев упал и умер Его приятель от ужаса выронил топор. «Он не должен был меня слушать. Два раза послушался, на третий умер», — охотно объяснила ему гамбета, и, бросив в коробку косточку, достала пустую катушку из-под ниток. «Теперь твоя очередь. Посмотри налево». Берсерк, опасаясь послушаться, не посмотрел, «И напрасно, потому что сразу же с той стороны прилетело шипованное бревно, врезалось в него и отбросило к стене». Старуха взглянула на тело и поморщилась. «Что ж, я действительно пыталась тебя предупредить. Ты мне понравился», — объяснила она мертвецу. Когда бревно перестало раскачиваться в комнату, театрально задирая коленки, вошел Дионисий Тигранович. За ним крался перепуганный Арно. «Здравствуй, Гамбета!» – поздоровался Белда. «А, начальничек!» – приветствовала его старуха. «Здравствуй и ты! Поклонись мне, начальничек, и пониже в пояс поклонись!» Дионисий Тигранович, все так же мило улыбаясь, поклонился ей в пояс – Над его головой мягко пронеслась огромная секира на мощной пружине и, блеснув механизмом, скрылась в стене. Билда проводил ее взглядом. — Ты все такая же шутница, Гамбета, — с мягким укором произнес он. Не оспаривая этого факта, старуха достала из коробки деревянную трубку, окованную серебром. — Вы принесли с собой джем? — спросила она. Арно трусливо метнулся в коридор и втащил в комнату Тилля. Глава форта Берсерков дрожащими руками вручил Гамбете пакет. Вот шарфик, носочки. А Джем есть? Черничный, жадно спросила Гамбета. Тиль замотал головой с такой поспешностью, что жирные щеки его затряслись, как клубничный. Выдохнул он, заикаясь. Гамбета вздохнула. «Жаль, что не черничный. Я очень полюбил его в последние годы. Ладно, чем могу помочь?» В комнату вошел Гай. Окинул взглядом стены и, заметив в одном месте трещину, кое-как заделанную штукатуркой, понимающе усмехнулся. Гамбета, не обращая на него внимания, набивала и раскуривала трубку. Дело было ответственное, требующее умения и времени. Сделав это, она подняла лицо и заглянула Гаю в глаза. — Чего ты хочешь от меня, первошнырмокша спросила она. Гай вздрогнул, когда она назвала его так. «Ответь мне на мои вопросы», — попросил он. «А задавать ты их, конечно, не будешь?» — угадала Гамбета. «Нет. Если ты знаешь ответы, то должна знать и вопросы». Гамбета выдохнула клуб дыма из трубочки. «Здравый подход. Что ж, отвечу, как смогу. Всех лишних прочь!» Приказала она. Тиль прогнал Берсерков. Те бросились по темному коридору с такой поспешностью, что едва не смяли друг друга у лестницы. Все ушли? Спросила Гамбета у Тиля. Все. А сам почему остался? Тиль с видом побитой собаки послушно поплелся за своими берсерками. А ну, стой! велела ему Гамбета. Толстяк остановился. — Повернись. Дай мне взглянуть на твое лицо. Скоро ты умрешь. У тебя на лбу буквы смерти. — Кого бояться? — сипло спросил Тиль. — Того, кому ты желаешь зла. Иди, дружок, и благодарю за джем. И вы двое тоже... «Прочь!» Гамбета махнула рукой, прогоняя арбалетчиков Гая. Один из них, уходя, взглянул на старуху с угрозой. Арно же остался, ожидая особого приглашения. Гамбета выпустила еще один клуб дыма, и в этом клубе дыма Арно увидел себя тонкого и дрожащего. «Ты тоже сгинь, скользкий самоуверенный человечек». «Или я покажу тебе твой конец, и тогда ты поймешь, что твоя мудрость была на самом деле твоей глупостью. Но, впрочем, не бойся. Твоя смерть не так близка, как смерть того другого», — сказала ему Гамбета. Секретарь Гая выскочил в коридор, налетая на стены, на шкафы, вырвался на улицу и тут только перевел дух. Над его головой в небе висела луна, яркая и круглая. Арно завыл, и из зоопарка ему откликнулись волки. Гамбета дымила трубкой и, ни о чем не спрашивая, Гая рассеянно перебирала камешки, палочки и нитки. Одну из палочек она окунула в мед и некоторое время морщись подержала там. Затем... Поочередно доставая камешки стекловские кости, искоса поглядывала то на них, то на своих гостей, выясняя, кто на что больше похож. Дионисий Тигранович, весьма наблюдательный, быстро разобрался, что гай это длинный узкий камень, а он, Белда, ржавая пробка от боржоми. Старичок даже моргнул от обиды, однако спорить не стал. «Почему она молчит?» — тихо спросил Гай. «Не торопите! гамбета сейчас не здесь!» — прошептал в ответ Белда. «А где?» «Странствует во времени. И далеко она может заглянуть в будущее?» «Порой гамбету заносит далеко!» — прошуршал Белда. «Очнувшись!» Старуха подняла руку и поймала севшую ей на колено муху. Рука у нее тряслась, однако Гамбете это не мешало. Она точно знала, куда муха сядет и когда сядет. «Как передается дар!» – жестяным голосом произнесла она и оторвала мухе оба крылышка. «Чаще всего человек...» получает его от эльбов, соглашаясь стать инкубатором. Но бывает и иначе. Случается, что закладку взяли твой дед или прабабка, так и жили с этим даром, и вот они умерли. А дар так и странствует по крови из поколения в поколение – И однажды их внуку исполняется пятнадцать. Он поднимает голову и внезапно видит на стене золотую пчелу. Мой опекун намекнул мне, что с новыми шнырами будет что-то не так. Я бы хотел узнать подробности, — сказал Гай. «Вот пусть сам и скажет. Он не знает». признался Гай. Гамбета пожевала пустыми губами. «Пчел пять. Они крупнее обычных, но не такие яркие. Все они появились еще при старой закладке. Это хороший шанс для тебя, первошныр Мокша. Впервые в шныр попадут ученики с рождения, впитавшие в себя дары». когда-то взятых их предками закладок. «И защита шныра их пропустила!» — завистливо воскликнул Белда. «Ведьма сделала движение в воздухе, будто наматывала шерсть. Защита шныра не пропускает, если человек слился с закладкой сам». «Если же это сделал его прадед, тут все сложнее. Пчела порой способна ошибиться». «Получается, они будут играть на нашей стороне?» – жадно спросил Гай. Морщинистое лицо Гамбета ничего не выразило. «Для них нет никаких сторон. Все стороны пока их собственные». Строго произнесла она, и, вытащив из коробки увесистый кусок скульптурного пластилина, разделила его на пять частей. Лепила она быстро, прямо на глазах, в руках у нее возникали человеческие фигурки. «Первый новичок Дина Кошкина. Самое неразумное, что можно сделать, это назвать ее анимагом». На деле все куда сложнее. Гамбета аккуратно поставила фигурку в коробку и взялась за другой кусок пластилина. Второй новичок Андрей Нос творит дублей. Третья пчела Маша Белявская, Логический дар. Все пропускает через ум, а сердце у нее дремлет. Например, видит желтые листья и думает, наверное, это красиво, я должна радоваться и чувствовать тесень. Она напоминает мне меня в молодости. Я тоже была такая. Вылепив Машу Белявскую, гамбета после короткого колебания сделала ей одежду из разноцветных ниток. Белда торопливо записывал что-то в блокнотике. Карандаш его порхал, как птица. Четвертая пчела. Федор Морозов. Оживляет предметы. К миру относится презрительно, считает, что ненавидит людей, но лишь потому, что боится их. Если шныры его отогреют... Федор может быть потерян для болота. Пока же перспективен. Федора гамбета вылепила схематично, без подробной проработки, и одевать не стала. Видно, он был интересен ей меньше Маши. И, наконец, последняя пчела — Ева. Гамбета чуть развернула свою каталку, чтобы свет от лампочки падал на пластилин. Еву она лепила старательно, черты лица у Евы были тонкие, выверенные, но с прямой, с легкой горбинкой. «И так Ева!» У нее в разных поколениях закладки взяли сразу несколько родственников. Первый дар, – дар-дар огня, второй – управление эмоциями. Например, когда Андрей Нос разнес автобус Шныров, это на самом деле были эмоции Евы. Но она сидела тихо, как зайчик, то есть просто делегировала ему свои чувства, чтобы не взорваться самой. Любопытно. сказал Гай. Эмоции Евы нестандартные. Когда надо плакать, она смеется, когда надо смеяться, плачет, бросается на колени, творит безумные вещи. Я бы сказал, что она полная противоположность Маше Белявской. Маша подумает, «Меня, кажется, огорчили, я должна страдать, но мне безразлично». «А я даже думать не будет. У нее просто все вокруг запылает». Гай кивнул. «Еще вопрос, самый важный. Из-за него мы и пришли сюда», — сказал он, и мысленно, задавая его, твердо взглянул на гамбету. Старуха впервые забеспокоилась, облизнула губы и торопливо завозилась со своей коробкой. Встряхивала ее, перекладывала катушки, скрепки, рыболовные крючки, пузырьки из-под лекарств, птичьи перья. Ее пальцы погружались в эти предметы, как в песок. Зачерпывали их, бросали, хватались за новые движения, гамбеты ускорились. Долго, очень долго гамбета трясла свою коробку и все больше волновалась. — Это не твоя мысль. Она вообще не человеческая. Тебе ее подсказали. — произнесла она. Не споря, Гай наклонился вперед. — Ты мне поможешь? — резко спросил он. — Хорошо, но обещай мне дать немного, если все получится, — сказала Гамбета наконец. — Нельзя дать немного, можно дать только все целиком. — Хорошо, я приму все целиком, — покорно сказала Гамбета. — В самом деле... «Ты же не в восторге?» — усмехнулся Гай. «Да, но боюсь, что иного мне не получить. Туда не пройти, а здесь хоть какая-то надежда!» С тоской произнесла Гамбета. «Я устал от своей старости, но не готова уйти. Во мне до сих пор много жажды жизни, и я хочу испытать все опять. Так ты дашь!» Гай присел на корточки. — Обязательно. Только помоги мне. Расскажи все, что видишь. Тиль действительно погибнет. Ты не обманула? Гамбета покачала головой. — Я так увидела. Но будущее переменчиво. Уже от того, что его озвучиваешь, оно порой меняется. А Долбушин? — Долбушин угасает. Его рана опасна из-за слизи Рогрика. И он угаснет, если не получит эту закладку. И он будет там в момент, когда все случится. Я видела это. Долбушин будет там? Да, и Тиль. Еще нужны Яра, и нужен ключ, сказала Гамбета. Какой ключ? Ребенок, Ула и Яры. Иначе до тайника не добраться. Мы должны схватить ребенка? Нет, лишь строньте его с места, и дальше все устроится само ребенок не принадлежит нашему миру. Но и двушке он пока не принадлежит, он как дельфин. Живет в одной среде, а дышит другой. Гай сглотнул. Про ребенка я догадывался. Скажи, ты точно уверена, что все так и будет? Гамбета засмеялась. «Ты второй раз задаешь похожий вопрос. Только прошлое спокойно и неизменно. Будущее все время меняется от миллиардов поступков миллионов людей. Вероятное будущее – осуществившееся, неосуществившееся. Перемотай фильм вперед, погляди три-четыре кадра из разных мест и попытайся пересказать сюжет». Что-то, возможно, получится, но только если попадешь на ключевую сцену. А если нет? Если там будет просто трава или собака или говорящая пара героев, застывших с открытыми ртами? На лице Гая мелькнуло разочарование. В любом случае, больше, чем от тебя, мы ни от кого ничего не узнаем. Тогда еще вопрос. — Вопрос. Как мне заставить родителей понести ключ в правильном направлении? Мало иметь ключ. Надо еще подойти к нужной двери, которая расположена за тысячи километров, и вставить его в скважину. Гамбета запустила руку в коробку и достала из нее палочку отмороженного, чуть потемневшую от времени. Гамбета надломила ее, потом заботливо выпрямила, возвращая прежнюю форму, и, подмотав вдруг возникшему у нее в руке скотчем, насмешливо посмотрела на Гая. «Ты понял?» В прежние времена колдуни обожали загадывать загадки. «Ребенок будет слабеть, как слабеет всякий, кто не готов к своему грузу. Ничего в этом мире не сможет ему помочь, и чтобы сохранить ему жизнь...» «Улу и Яре придется проникнуть вместе с ним в хранилище Митяя». Гая оглянулся на жадно вытянувшего шейку Белда. «Но как сделать, чтобы Ул и Яра стронулись с места и увезли младенца из Копытова?» «В Копытово он неплохо защищен. Вариант с охотничьим Эльбом у нас не сработал. Использовать берсерков опасно». «Подбросим череп!» Не задумываясь, ответила старуха. Гая вздрогнул. «Какой?» Сухие губы гамбета растянулись. «Уверен, что надо говорить, какой?» Гай опустил голову, смущенный чем-то, но сразу же, чуть пожав плечами, опять ее вскинул. «Да-да, тот самый», подтвердила гамбета. Яра прекрасно поймет, что это значит. Она вымолила этого ребенка, своей неразумной настойчивостью вырвала у двушки согласие, но она сама не понимает, что наделала. А ты? Ты ведь понимаешь? Еще как. Моя мать тоже вырывала меня в детстве из лап смерти. я родился раньше срока очень силой едва дышал дед зарезал барана меня завернули в теплую баранью шкуру одни соседи сетовали что мать не дала мне уйти на небо невинным ангелом а другие что она родила лягушонка и что это наказание за то что я рожден вне брака моя мать не была замужем никто не брал ее она была смуглой курчавой горбатой и притом дочерью хромого колдуна. Хотя, она почему колдуна? Дед просто умел вправлять кости и дергать зубы. А она дерзко требовала для меня у неба яркой судьбы. Она всегда говорила мне, что я особенный, что меня принес черный ворон. И я верил ей, пока был маленький И разве, если на то пошло, моя судьба не ярко? Так и ребенок яры, Она дерзко вырвала ношу не по его плечам. Взяла у неба не тот ломот счастья, который ему давали, а который захотела она. Записала на гладиаторский бой ребенка, уверив всех, что он великий боец. Неужели она думает, что его пощадят?» Гай говорил горячо, быстро, зло. Он укорял небо. Он доказывал ему, как дважды два, что вот это нечестно, и это нечестно, и это тоже. И здесь ты, небо, у меня в долгу. Если ты наперед знала, что я возьму закладку, что не выдержу, что сломаюсь, зачем молитву матери услышала? Зачем за мной прилетела золотая пчела? Белда и Гамбета слушали Гая каждый по-своему. Дионисий Тигранович округлял глазки, касался подбородка, цокал языком, покачивал головой и всячески изображал понимание и сочувствие точно платный психоаналитик, которому пациент жалуется, что потому ворует печенье из магазина, что в детстве ему не позволили завести кошку. Гамбета слушала иначе. Рассеянно кивала и рылась в коробке. Затем достала сросшуюся двойную спичку и еще одну спичку отдельную. «Знаешь ли ты, внук, знахаря, что необычных детей, ходящих на двушку сквозь миры, будет трое?» — внезапно спросила она. «Так много?» — жадно переспросил Белда. На секунду опередив Гая. «Да, трое. Должно быть двое. Но Яра на двушке дерзко вымолила третьего. Один из троих – будущий Гай, другой – будущий Митяй. Каждый сможет ходить на двушку, когда пожелает. Я вижу этих детей». «Они там, впереди за поворотом дороги. Я вижу их так же ясно, как сейчас тебя. Они здесь. Они мой застывший кадр». Гамбетов скинула руку в попытке ощупать что-то незримое. Пальцы ее скользили по воздуху, трогая лица, присутствующие только в ее воображении. Гай вздрогнул. «Значит, трое». «Одного я знаю. А кто другие два?» – спросил он стёртым, лишенным выражения голосом. Чуткие пальцы гамбеты перестали осязать несуществующие лица и вновь погрузились в коробку, перебирая предметы. «Они ещё не родились. Должно пройти время. Родители первого уже любят друг друга». У его матери двойная биография, двойное имя и всего одна жизнь. «И который из младенцев Гай и какой Митяй?» — спросил Гай, потому что Белда не решился это озвучить. «Понятия не имею», — со спокойным вызовом отозвалась Гамбета. «Я же говорила, будущее...» Безмерно хрупкая материя. Это прошлое затвердело, как алмаз, и невозможно отклупнуть от него даже маленький кусочек. Только трогаешь его и царапаешься о его острые углы. И это безумно больно. Ведь когда-то оно было такое мягкое, Такое послушное, так легко было все изменить. А сейчас она только блестит и режет глаза. Гамбета сглотнула и надолго замолчала, потом устало произнесла. «Не исключено, что ни один ребенок не станет Гаем, как, возможно, и другой». не станет Митяем. Выбор за ними. Но эти дети будут расти вместе. Потом, возможно, встретятся в шныре. Некоторые кадры позволяют мне предположить такое. — А кто родители второго? — спросил Гай. — Сообразительный Дионисий Тигранович отметил про себя, что Гай не спросил про родителей первого, того, у матери которого была двойная биография. Про родителей же второго уже и у самого Белда имелись кое-какие соображения. Гамбета, угадавший его мысли остро взглянула на главу своего форта через сердечко для приготовления кексов, которое выудила из коробки. Да, начальничек, ты прав. Можешь произнести это имя Наста? быстро уточнил Белда. Наста мать. А отец? От отца многое будет зависеть, хотя в ребенке всегда больше оттискивается мать, сказала Гамбета. и, словно разом потеряв силы, закрыла глаза. Одновременно она взялась за колеса коляски и, показывая, что разговор окончен, повернулась к Гаю и Белда спиной. «Можете не прощаться», — сказала она сухо. Это произошло внезапно. Гай и Белда не сразу поняли, что аудиенция закончена и пора уходить. В щелях стен зашевелилось нечто темное, неуловимое. Казалось, темные тени оживают. «Пойдемте, умоляю, пойдемте на воздух, пойдемте на, на солнышко!» Тревожно залепетал Дионисий Тигранович и, двумя пальчиками, ущипнув Гая за рукав, потянул его за собой. Про солнышко он явно обманывал, потому что снаружи была ночь, но Гай подчинился. помни про обещание поделиться со мной закладкой я не забыла не оборачиваясь крикнула гамбета вслед гаю поднявшись по слизанным ступенькам гай и дионисий тигранович обнаружили тилля в сильном замешательстве он дрожал и тревожно озирался его берсерки топтались на месте горя желанием поскорее сесть в машины и убраться — Ваш арбалетчик, — прошептал тиль отводя Белда и Гай в сторону, но который на старуху зубами скрипел. — Что с ним? — резко спросил Гай. — У... утонул. Гай недоверчиво уставился на Тиля. Вокруг были лишь асфальт и садовое кольцо. Чтобы утонуть здесь, надо было постараться. Как утонул? — В меду. Я не знаю, как это произошло. Он вдруг закричал, оторвался от земли, и его начало болтать по воздуху. А потом мы увидели, что он захлебнулся медом. «Помните, Гамбета сунула в мед щепку?» – прошептал Белда на ухо Гаю. Гай дернул головой. «Поехали», – велел он Белда. «А вы, Ингвар, останьтесь, приберите тут». Старуху не трогать, хотя, сдается мне, она себя в обиду не даст. Билда стилем сели в машину, в которой уже ждал их Арно. Тиль по инерции сделал несколько шагов вслед за отъезжающим автомобилем, затем остановился и стал кричать на берсерков. Гай мягким, как щупальце пальцем, на миг коснулся лба Арно, и секретарь словно уснул, утратив слух и память. — Полезный молодой человек, но очень любопытен, — сказал Гай, потрепав его по щеке. — Дионисий, вы ведь слышали про Насту, что она станет матерью Гая либо Митяя? — Кажется, было что-то такое, — тревожно подтвердил Белда. — Не напрягайтесь, Дионисий, я знаю, что вас смущает. Вы думаете, что я ревниво отнесусь к другому Гаю и тем более к Митяю? — Да напротив, я буду только рад. — Нам, великанам, печально одиночество. — А теперь хватит корчить все эти рожицы, Белда. Отвечайте, не задумываясь, кто может нырять на двушку... Минуя болото Только не надо рассуждений Просто одно существительное Кто? Ребенок Яры Сказал Белда Неверно Не человек Ну? Вы же умный, Белда, смелее Ну? Д дракончик Верно А с кем связан дракончик? Кто его опекает? Наста Вот Опять Наста «Дважды Наста! Теперь вам все понятно, Белдо! Нам нужна Наста!» Белдо уже понимал, куда клонит Гай, но ему, как главе форта, хотелось услышать определенно высказанный приказ. «Наста шныр, и в ее планы явно не входит жить по указке Гая!» «И что мне сделать с Настой? Похитить ее?» — Ни в коем случае. — Во что, Тиль покусал, что вы стали мыслить, как он? Если Наста будет уходить из шныра, то только сама. Никакого насилия. — Подключайте Гамова. Белда заерзал на сиденье. — Но Женечке она и в самом деле нравится, как же я его подключу. Это сработает в строго противоположном направлении. Нет-нет, не могу. Я отказываюсь. Гайна смешливо взглянул на Белда. Он знал, что все, что говорит старичок, нужно разделить на десять, потом отбросить все «не», а потом, пожалуй, останется правильный ответ. Если Дионисий говорит, что чего-то не может, значит, он по какой-то причине этого не хочет. Решайте сами, Белда. Но мне кажется, что уж лучше Гамов, чем если Наста полюбит кого-то из шныров. А почему вы думаете, что нас полюбит Гамова? Из-за его дара приспособления. Все, что мы на самом деле делаем, это ищем в другом человеке необходимый тайный синхрон. Знаете, журавлиный танец и журавлиный дуэт. Танец, ладно, это просто выражение настроения. Журавлиный дуэт куда интереснее. Обе птицы кричат нота в ноту. так кричат, что со стороны, кажется, будто в кабышах скрывается всего одна птица, хотя их там две. И для самих птиц это знак, что они созданы друг для друга. — Ну, это же птицы, — сказал Белда, поддразнивая Гайя, чтобы доставить тому удовольствие опровергнуть его. — Люди, те же птицы Дионисий. Каждое женское сердце – кодовый замок на три-пять чисел. Для одного сердца кодовые числа – ночь, гитара, костер. Для другого – возможность выговориться и с кем-то разделить одиночество. А когда синхрона нет, идет какой-то сбой, и возникает момент подвисания. «И вот ваш Гамов...» «Почему мой?» – протестующий пискнул Белда. «Ваш Гамов...» – повторил Гай – Препорядочное бестия. Он имеет дар отыскивать эти синхроны. С одной он груб, потому что ей это нравится, с другой – сдувает пылинки. В общем, натура сикволюет. Так пожелала природа. Мне нужно, чтобы Наста была с Гамовым. Пусть он уведет ее из шныра, и тогда, хм. ну, метяемых ребенок точно не будет. А вот станет ли он мной? Хм. а все-таки вы правы, Дионисий, я ревную. Кажется, Женечка сам об этом подумывал, про шныр, про Насту. Ну, что-то мне такое младочка говорила, забормотал Белда. Ну, ведет он ее, и что потом? И пусть будут счастливы. А со временем их ребенок и тот другой будут носить мне закладки из-за второй гряды. Разве это плохо, когда все счастливы, а, Дионисий Тигранович? Наклоняясь вперед, спросил Гай. Белда, внимательно изучавший своего владыку, пришел к какому-то решению, и его лицо загорелось искренним воодушевлением. «Это не только замечательно, это прям чудесно!» – заворковал он. «Я попытаюсь повлиять на Женечку. Позвоню ему, узнаю, как его дела, а в финале разговора строго-настрого запрещу ему встречаться с Настой. А когда Женечке что-то запрещаешь...» «Понимаю», — сказал Гай. Дионисий Тигранович радостно хихикнул. «Как же я обожаю Женечку! Он такой якобы сложненький! Знаете, бывает, электрик неправильно поставит коробку выключателя, и там, где выкл, оказывается вкл. Или на рычаговом кране знак горячей воды, а идет холодная, потому что шланги не так присоединили. Так вот... Это наш Женечка поменял у себя в голове выкол на вкл и думает, что он хитро замаскировался, и бедненький Дионисий Тигранович никогда не догадается, как включить в ванный свет. Белда замолк, почувствовав, что Гай его уже не слушает. Весь этот план с детьми Насты и Ирины Обретет ценность для Гая только в том случае, если не сработает план теперешний. Сейчас же все его мысли прикованы к тому ребенку, что хнычет в детской кроватке где-то в копытова. Прошло двадцать минут, тридцать. Водитель, не получавший от хозяина никаких приказов, не решался спросить, куда ехать, и кружил по садовому. Гай не шевелился. Со стороны он казался спящим. Отключенный Арно сидел, как истукан. Водитель тоже был почти неподвижен, лишь руки его порой смещались на руле, и мерцала красным приборная панель. Билда уже прикидывал, не шепнуть ли водителю, чтобы тот высадил его на очередном витке, как вдруг Гай коснулся его руки. «Дионисий!» Сказал Гай, и голос его зазвенел. «У нас была трудная ночь, не так ли?» «Да», — начиная тревожиться, промямлил тот. «Отдохните, скоро у меня будет для вас одно поручение». Машина замедлилась и свернула в знакомый двор. «Приехали», — повторил Гай ласково, и Дионисий Тигранович не то вывалился, не то вышел из машины. Страшная ночь закончилась». Близилось утро. Небо над домами слабо светлело. Луна завалилась куда-то к пресне. И из полумрака неожиданно четко проступила труба соседнего доходного дома, построенного некогда вдовой тайного советника Урюпиной. Труба была настоящая. Но Дионисию Тиграновичу невозможно было поверить, что она настоящая. Что-то в ней было... «Картонная театральная декорация», — пробормотал он, — «декорация». Откуда-то сбоку к Белда подскочил птах, заботливо полуобнял его за плечо и повлек по лестнице. «Дом, милый дом», — пробормотал Дионисий Тигранович и, слабо улыбаясь, приготовился ворчать на Младу и Владу.